Охотники убили свыше 40 крупных животных, так что прошло несколько дней, прежде чем все туши освежевали, мясо закоптили и погрузили на баржи. Только тогда галеры смогли отойти от берега и продолжить путь на юг. Вернувшись к своим командирам, Тенат снова стал скрытен и неразговорчив. Глядя на него внутренним оком, Таита видел, что военачальник сожалеет об их беседе и боится ее последствий. С севера подул сильный ветер, весла убрали и подняли на галерах большие треугольные паруса. Белая вода клубилась за кормой, берег пролетал мимо. На пятое после охоты на носорога утро вышли к новому устью. Река текла с высот на западе и приносила в озеро Огромное количество воды. Таита слышал разговор экипажа. Постоянно звучало слово «китангуле», очевидно название реки. Таита не удивился, когда капитан приказал убрать паруса и снова взяться за весла. Их галера первой из флотилии вошла в Китангуле и начала подъем наперекор сильному течению. Через несколько лик на берегу показался большой поселок. Здесь были корабельные верфи, в них на салазках лежали незаконченные корпуса двух больших кораблей. Вокруг сновали рабочие, и Таита указал Мирену на надсмотрщиков, руководивших работами. Вот объяснение иноземной конструкции кораблей флотилии. Все они построены здесь. А те, кто их строил... Несомненно, родом из земель за Индом. «Как они оказались здесь, далеко от родины?» — удивился Мирен. «Что-то здесь издалека влечет достойных людей, как пчел, цветы в саду». «А мы тоже пчелы, маг? Нас соблазняет то же самое?» Таита удивленно посмотрел на него. «Удивительно проницательная мысль для Мирена». Мы пришли сюда, чтобы сдержать священную клятву данную фараону, напомнил он. Однако теперь, оказавшись здесь, мы должны быть на стороже. Нельзя допустить, чтобы нас превратили в мечтателей, в лотофагов, какими кажутся многие джариане. Флотилия плыла вверх по реке. Через несколько дней появился первый порог, Бурная белая вода перегораживала реку от берега до берега. Это не испугало капитана и тината У подножия порога стояла небольшая деревня, а за ней обширные загоны для скота, в которых содержались стада горбатых быков. Пассажиры, лошади и рабы сошли на берег. На борту остались только экипажи. Корабли прочными веревками из переплетенных лиан Привязали к упряжкам быков, и те потащили корпуса по настилам над быстрой водой. А люди и лошади шли по берегу, по тропе рядом с каскадом, пока не оказались на более высоком месте. Выше порогов река была глубокой, многоводной и спокойной. Здесь на якорях покачивались галеры. Все вновь погрузились на суда, и шли до следующего водопада, где переправу повторили. Трижды встречались столь крутые и многоводные водопады, что протащить над ними корабли не представлялось возможным. В том, как преодолевались эти препятствия, заметен был египетский инженерный гений. Сбоку от водопадов были прорыты зигзагообразные каналы со шлюзами и воротами что позволяло поднимать корабль на следующий уровень. Требовалось много дней напряженной работы, чтобы поднять корабли по этим водяным лестницам, но со временем они снова оказывались на глубоком, спокойном течении реки. Местность, открывшаяся после того, как озеро оставалось позади, поражала своим разнообразием. На протяжении столик от входа в Китангуле Река текла по густым джунглям. Ветви почти смыкались над головой, и, казалось, нет двух деревьев одного вида. Стволы и сучья были перевиты лианами и другими ползучими цветущими растениями. В вышине, в кронах, полных цветущих орхидей и плодов, ссорились обезьяны. Блестящие ящерицы грелись на ветвях и сверху наблюдали за рекой. При приближении кораблей Они спрыгивали и с таким плеском падали в воду, что грибцов обдавало брызгами. По ночам, когда корабли причаливали к берегу и их привязывали к толстым стволам, темнота наполнялась громкими криками и шагами невидимых животных и ревом охотившихся на них хищников. Корабельщики опускали в воду удилище, нацепив на бронзовые крюки потроха. Три человека с трудом вытащили крупную рыбу, взявшую приманку. По мере подъема через водопады растительность медленно менялась. Жара спала, дышать стало гораздо приятнее. Преодолев последнюю водную лестницу, увидели холмистую местность, чередование травянистых полян и открытых лесов, в которых преобладали различные виды акации, безлистый и колючий, покрытый мягкой перестой листвой с толстыми черными стволами и черными кустами. На самых высоких деревьях висели гроздья плодов, похожих на виноград. Это была плодородная, богатая водой местность с роскошной травой на полянах и десятками ручьев, впадавших в Китангуле. Повсюду виднелись стада пасущихся животных и не проходило дня, чтобы не встретились прайды львов, охотящихся или отдыхающих на открытом месте. По ночам львиный рев приводил в ужас. Сколько раз его не слышать, страх все равно обжигал нервы и сердца учащенно бились. Наконец, на горизонте показалось возвышение, и все услышали нарастающий гул. Река опять повернула, и перед ними оказался могучий водопад. Вода в клубах пены падала с вершины утеса в глубокий бассейн у подножия. На берегах вокруг водопада стояли упряжки быков, готовые вытащить корабли на сушу. Снова все высадились в последний раз. Никакое человеческое изобретение не могло поднять корабли на вершину утеса. В расположенном поблизости поселке Таити и командирам отвели помещение для гостей, лошадей и скарп разместили на берегу, а рабов Басмара в бараках. Через три дня полководец Тенат был готов продолжить путь. Все имущество погрузили в запряженные быками повозки, рабов вывели из бараков и связали друг с другом в длинные ряды. Воины и отряд Таиты, Сели верхом и длинной процессией двинулись по берегу вдоль подножия утеса. На второй лиге дорога серпантином круто пошла вверх на утес и сузилась до тропы. Подъем был такой крутой, что пришлось спешиться и вести лошадей, тяжело быков и рабов. На полпути к вершине через глубокое ущелье был переброшен узкий подвесной мост. Переправой командовал Онко. Он позволял вступать на непрочное сооружение лишь нескольким быкам и людям одновременно. Даже при ограниченной нагрузке мост раскачивался и опасно провисал, и каравану потребовалось полдня, чтобы переправиться по нему.